Винтажная мебель Сильная любовь других придаст тебе сил, а сильная любовь к другим придаст тебе смелости. Лао -цзы. Рассыпаясь в бесплодных протестах, я вышла из дома вслед за своим мужем Джоуи. Пока мы шли вокруг дома в мастерскую, я заметила, что именно он так рвался показать мне. Посреди дорожки у дома стоял импровизированный верстак. Удлинители, шлифовальный аппарат, банки, краски, кисти. Рядом высилась гора из давно забытых, полуразрушенных предметов мебели. Возле меня стоял одинокий стул. Джобой пригласил меня присесть на него, а затем радостно начал объяснять, что мы будем ремонтировать и перекрашивать мебель. Мои спасенные проекты, которые стояли в гараже уже несколько лет. Я смотрела на мужа с недоверием. Неужели он ради этого заставил меня вылезти из кровати? Мне было совсем не до ремонта какой-то старой мебели. Вот уже два года я не могла смириться с гибелью нашей 16 дочери Кайли. Она попала в автомобильную аварию совсем недалеко от дома, поэтому затея мужа мне показалась совершенно неуместной. Осуждающий, посмотрев на него, я молча развернулась, собираясь уйти. «Постой, милиса Посиди со мной. Можешь ничего не делать. Просто посиди тут и проследи, чтобы я все сделал как надо». Голос Джоуи был тихим и умоляющим. Тяжело вздохнув, я взяла стул, утащила его с солнцепёка в тень ближайшего дерева и уселась. Мужа это вроде устроило, и он взялся за первый предмет — маленький столик. Джоуи быстро зашкурил и подлатал его. «Каким цветом покрасим?» — спросил он с энтузиазмом. «Без разницы», — равнодушно ответила я. Джоуи взял банку чёрной краски и вскоре столик выглядел как новый. На этом проект был закончен. «Ну и хорошо», — подумала я. «Теперь я могу вернуться в своё убежище». Но у Джоуи был совсем другой план. На следующий день, вернувшись домой с работы, он снова вытащил меня из-под одеяла и повёл наблюдать за процессом переделывания старой рухляди. И так день за днём. Джоуи вёл меня во двор, Брал какой-нибудь предмет, готовил его к покраске и просил меня выбрать цвет. Мой ответ всегда был одинаковым. Мне плевать. Так прошло несколько недель. Как-то он в очередной раз спросил, «Каким цветом хочешь покрасить эту штуковину?» Было совершенно очевидно, что старый сундук видал лучшие дни. Глубокие шрамы на дереве говорили о том, что это вещь с историей. Он был поврежден, и никакая краска его бы не спасла. «Бирюзовый. Давай покрасим бирюзовым». Не знаю, кто из нас сильнее удивился моему ответу. Муж побежал в гараж в поисках краски и вернулся с полными руками принадлежностей. А потом мы сидели и внимательно изучали идеально покрашенный сундук. Но меня не устроило это совершенство. Взяв кисть, я окунула ее в банку с черной краской И стала наносить и наносить ее поверх свежей бирюзы. Джоуи схватил полотенце и протестуя начал все стирать. Я же смотрела, как новая краска проникает в боевые шрамы и морщины старого сундука, подчеркивая каждое его несовершенство. Это было неожиданно красиво. Побитый старый сундук словно переродился. Ему дали новую жизнь, и благодаря своим страданиям он стал еще краше. Я кинулась в объятия озадаченного мужа. Как красиво прорыдала я, падая в его руки. Я больше не могла противостоять заживлению своего сердца. Теперь я понимала, что все это Джоуи делал ради меня. На самом деле его совершенно не интересовало перекрашивание старой мебели. Он вообще не любил работать руками. Все это было ради того, чтобы помочь мне преобразиться и исцелиться. После этого у нас собралась приличная коллекция восстановленной мебели. Со временем я начала выбирать оттенки всё смелее и ярче. Однажды Джоуи увидел меня за компьютером, полностью поглощённую своим занятием. «Что делаешь?» Я объяснила, что создаю веб-страницу, на которой хочу выкладывать фотографии нашей мебели с подписями, рассказывающими их историю. Ему это очень понравилось. Тогда-то и появилась наша группа в Фейсбук. Чик Винтик которая тут же обрела такую популярность, о которой мы даже не мечтали. Реакция людей на нашу мебель была невероятной, и от покупателей не было отбоя. Но случилось еще кое-что неожиданное. В какой-то момент людям захотелось узнать побольше о том, как и почему наша группа появилась на свет. Я стала делиться историями о своей жизни. Рассказы о моих душевных ранах вызывали отклик у подписчиков. Отдача, которую я получала от людей — еще сильнее помогало моей душе и скорбящему сердцу исцелиться. Так, с кистью в одной руке и клавиатурой в другой, я сама прошла через трансформацию. Мы до сих пор действуем все по той же схеме, что и в тот день, когда Джоуи вытащил меня на дорожку у дома. Только теперь я иду туда по собственному желанию, и у меня есть гораздо больше мыслей по поводу того, каким цветом мы будем красить очередной предмет мебели». Яркие, смелые цвета стали нашей визитной карточкой. Они не идут ни в какое сравнение с теми черными и белыми работами, с которых Джоуи начинал. Мой стул больше не стоит в тени, а перекочевал на постоянное место под солнцем. Именно там меня и можно найти почти в любой день, пока я создаю вдохновение для души и дома вместе с человеком, который помог мне преобразиться. Мелисса Вутан.